Ромея, Мраморный остров, Резиденция императора 17 сентября 1917 года, 30 сентября по новому стилю. Ваше императорское Величество, государь, государыня! Прибывшие склонили головы. Ваше Высочество, господа, благополучно ли добрались? Ольга позволила себе улыбку. «Благодарю, государь. Погода чудесная, а бывшая яхта султана весьма не дурна. Морской воздух весьма помогает очистить мозги от царьградского смога. Пусть даже это пока лишь и смог интриг. Надеюсь, госпожа-местоблюстительница заводские дымы не слишком испортят прекрасный воздух ромы. Иначе нам трудно будет все это оборонять и защищать от авианалетов. Вдруг что?» Ольга кивнула. «Да, я помню задачу, государь». Никаких стратегической важности промышленных предприятий не строить в Ромее. Официальное придворное платье прямо указывало на то, что она помнит о том, кто она и где она. И то, что сюда она прибыла не на семейный пикник. Но Ольга не была бы собой, если бы не добавила. Тем не менее, государь, я привезла на высочайшее рассмотрение проекты строительства в Ромее ряда промышленных и инфраструктурных объектов. Обмен светскими улыбками, и я рукой указываю на места за столом. Прошу садиться. Итак, если нет ничего особо срочного, то начнем по плану. Какова ситуация на фронтах? Генерал Полицын вышел из-за стола и подошел к планшетам у стены, на которых были размещены карты различных театров военных действий. Государь, продолжается ускоренный отвод германских войск из Прибалтийского края. Наша армия делает все возможное для того, чтобы замедлить этот процесс. На нашей стороне вновь выступила погода, поскольку наступивший сезон осенних дождей крайне затрудняет организованный вывод армии противника из этой части России. Группировка генерала Эка, продолжая удерживать Шавли и Тельше, действуя в тылу неприятеля, вынуждает противника искать пути отхода вне основных дорог». По данным нашей разведки, командование гарнизона Митавы получило приказ о начале немедленной эвакуации из города всех ценностей и о подготовке к взрыву основных коммуникаций города. Такие же приказы получили Вильно и Ковно. Фактически же во многих местах вместо планомерного отхода наблюдается поспешное оставление населенных пунктов и позиций, Отмечается участившееся бросание немцами своих обозов и тяжелого вооружения. Насколько группировка ЭКО надежно перекрыла пути отхода? Совершенно ненадежный государь. С учетом того, что корпус ЭКО и приданные ему силы действуют лишь в западной части Курляндии, немцы все равно имеют возможность отводить свои войска как из русской Прибалтики, так и из всего западного края. К тому же у казаков уже на исходе боеприпасы, продовольствия. Люди и лошади устали, а снабжение их припасами и данными воздушной разведки крайне затруднено в связи с погодными условиями. В тех краях наступила осень, и погода скорее напоминает Октябрьскую. Ваши прогнозы, Федор Федорович. Полицин на мгновение задумался, а затем изрек. «Смею полагать, Ваше Величество, что германцы ускорят вывод своих войск на участках Северного и Северо-Западного фронтов. Насколько это вообще возможно? Им очень срочно нужны войска для завершения операции во Франции. Битва за Гавр идет весьма ожесточенная. Американцы несут огромные потери, но и немцам там приходится весьма тяжело». Однако уверен, это лишь частный случай, и вряд ли германцы бьются за то, чтобы просто сбросить в море лишнюю пару-тройку дивизий «Антанты». На кону итог войны, или как минимум битва за лучшие позиции на переговорах о мире. В связи с этим, государь, могу попробовать дать прогноз сразу по нескольким участкам фронтов, опираясь на логику мой военный опыт и данные разведки. Генерал ткнул указкой в район Гавра. «Итак». Если исходить из военной логики развития событий, то я прогнозирую демонстрационное увеличение давления на американцев и на уцелевшие остатки британо-португальских войск в районе Дьеппа. В данном случае косвенной целью может быть нанесение неприемлемых потерь в расчете на то, что гибель второй подряд дивизии американское общественное мнение вряд ли воспримет молча. А значит, позиции изоляционистов усилятся – Но я бы предположил, что германцы готовят главный удар где-то южнее, использовав наступление в Нормандии для предотвращения возможного удара британо-американских войск во фланг наступающей немецкой группировки. Наступающей куда? Просматриваются два варианта направления главного удара. Либо где-то южнее Парижа, что заставит Антанту оставить город, учитывая, что северную окраину французской столицы прочно удерживают немцы и возникает серьезный риск окружения. А в то, что французы станут стойко сражаться в окружении на руинах Парижа, мне верится с большим трудом. Скорее уж окруженная группировка капитулирует, сдав Париж Но В этом случае немцы получают возможность развить наступление на Орлеан, А хватит ли у марша Леоте сил остановить германцев? Это очень большой вопрос. Во всяком случае, я бы на это свои деньги не поставил. Либо есть второй вариант – рассекающий удар по линии Дижон-Леон с выходом на оперативный простор в Окситании. Этот вариант имеет своей целью разорвать франко-итальянские позиции, отсечь Францию от Италии. Выйти в Окситанию в расчете на то, что какой-то урожай собран, и все еще не вывезено. Это могло бы помочь Германии пережить эту зиму и дотянуть без голода до весны. Впрочем, при обоих вариантах главной целью наступления наверняка будет стоять желание выбить Францию из войны, заставив ее просить унизительного мира. Выход же из войны Франции может всерьез усилить в Великобритании и США позиции тех, кто за мир с немцами. И они скажут, если французы не хотят воевать за себя, Почему мы должны проливать кровь за них? Тем более, что нынешнее наступление Германии в Нормандии действительно обошлось Антанте достаточно дорого по кровавому счету, что особенно болезненно для Америки и ее общественного мнения. Так что одни могут понадеяться на силу флота и ширину канала, а другие вообще сидят за океаном. Возвращаясь же к вашему вопросу о прогнозе по Прибалтийскому краю, государь, Смею предположить ускорение процессов, вывода германских войск из Курляндии и Ковенской губернии, а, возможно, и отход от границы царства польского. Немцам нужны основные силы во Франции, причем срочно, пока не наступила глубокая осень, когда даже в Западной Европе будет воевать затруднительно, не говоря уж об утонувших в грязи позициях в России». Поэтому мы должны быть готовы к тому, что нашим армиям придется двигать вперед вслед за уходящими немцами. А наши войска готовы наступать? Полицын нахмурился. Трудно сказать что-то определенное, государь. Если германец будет без боя оставлять позиции или ограничиться символическим противодействием, то, вероятно, да, наши солдаты бодро двинутся вперед. Но если атака столкнется с организованной обороной противника, то... Он развел руками. «У нас, государь, все еще имеется острая нехватка тяжелого вооружения, гаубиц и вообще артиллерии. Не хватает возможности взламывать эшелонированную оборону. Нет танков, мало броневиков, мало транспорта. Наступать же, как мы делали раньше, посылая на пулеметы сотни тысяч солдат, мы уже не можем. Лозунг «Штык в землю» вернется во всей красе». Одно дело сидеть в окопах, а другое — идти на кинжальный огонь пулеметов. Тем не менее, государь, я бы рекомендовал начать артподготовку на нескольких участках северного, северо-западного и западного фронтов, создавая у немцев беспокойство и ощущение того, что мы готовим прорыв на одном из участков». Возможно, это вынудит германцев отводить войска с большой осторожностью и не позволит немцам перебросить во Францию достаточно сил. Да уж, выход из войны Франции станет для нас отложенным смертным приговором. Впрочем, смею полагать, что Леоте не капитулирует, даже если немцы захватят Париж или даже Орлеан. Возможно, французы воевать уже не хотят, но в следующем году прибудут миллионы американцев, Да и с колоний можно дополнительно подтянуть войска, в том числе и британцам. Ситуация в Индии стала потише, а значит, есть вариант перебросить в Европу дополнительные силы. И, конечно же, капитуляции Франции не допущу. И я сам, даже если русским полкам придется юного короля взять под охрану. Вместе с матерью Илиоте. Пока существует Французский фронт, Германия вынуждена не только держать там массу войск, но и быть связанными по рукам и ногам. А иметь Второй рейх в качестве противника один на один я не испытываю ни малейшего желания. Так что пока у меня лишь два варианта — или затянуть войну, или закончить ее самым срочным образом ко всеобщему удовлетворению сторон, или большинства из них на континенте. Для этого я отправлялся в свой вояж, с Вербеев по столицам стран Антанты. «Хорошо, Федор Федорович, давайте начинать артподготовку и готовьте армии к освободительному походу». Полицин поклонился и сел, я же обратился к министру иностранных дел. «Итак, в инициативу Свербеева внесены последние правки?» «Точно так, Ваше Величество. Тогда давайте еще раз вкратце пробежимся». Алис Свербеев открыл папку. Наша инициатива призвана устранить основное противоречие, которое формально мешает закончить войну в ничью, да так, чтобы ничья была с явной победой держав Антанты. Итак, основные державы Антанты, Германия и Австро-Венгрия должны учредить совместный международный банк восстановления и развития, задачей которого станет финансирование восстановительных работ в районах, которые наиболее пострадали от войны. Каждая из великих держав вносит свой взнос и имеет пропорциональное количество голосов в Совете директоров МБВР. Отдельным пунктом прописано право отдельных держав внести дополнительные благотворительные взносы в фонд банка. Предполагается, что основными благотворителями выступит Германия и Австро-Венгрия. Причем дополнительные благотворительные взносы не влияют на распределение голосов в Совете директоров МБВР. Деньги, выделяемые банком на проекты восстановления, являются невозвратной судой пострадавшим от войны государством и направляются на конкретные восстановительные программы. Поскольку основными пострадавшими от войны стали Россия и Франция, то основные суммы на восстановление должны получить именно эти страны. Меньшие суммы получат Италия, Ромея, Балканские страны и Великобритания, которые получат средства на восстановление разрушенного в результатах бомбардировок. Австро-Венгрия, особенно Германия, получат значительно меньшие средства, поскольку на территории этих стран бои либо велись в ограниченном варианте, или не велись вовсе. Разумеется, США не получат средств, поскольку на их территории война не велась, Но зато Вашингтон получит, во-первых, право голоса в Совете директоров, который будет распределять контракты на освоение средств, на восстановление Европы, а во-вторых, права на получение контрактов получат фирмы тех стран, которые выделили конкретные деньги на конкретный проект, что позволит странам занять свои предприятия освоением средств и стимулировать рост экономики для избегания возможной послевоенной рецессии. Отдельная программа по восстановлению в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я просмотрел бумаги. Ну, в общем, как первый вариант нашего предложения – признать приемлемым. Потом в дело включится тяжелая артиллерия. Хорошо, Сергей Николаевич, принимаем как вариант к началу переговоров. Желаю вам удачно съездить. Скоро увидимся. Благодарю вас, Ваше Величество. Ольга Александровна, вам слово. Сестра поднялась и начала свой доклад. «Государь, за заистекшей после провозглашения возрождения Ромеи 9 дней была продолжена серьезная работа по анализу ситуации и по подготовке массового переселения жителей Европейской части России на территорию Новой Империи. Учитывая специфику новых земель, приоритет пока отдается семьям наших воинов, которые решили остаться в Ромеи» а также жителям городов и губерний, более-менее сходных с этой землей по климату, почве и условиям хозяйствования. Полным ходом идет привлечение греков и армян из числа прежних жителей для консультаций по методам хозяйствования. Силами инженерно-строительного корпуса идет восстановление жилого фонда, который остался от прежних хозяев. Брошены все силы на сбор того урожая, который еще можно собрать. Но боюсь, государь, что прежние наши оценки были чрезмерно оптимистическими по целому ряду направлений. Уже можно однозначно сказать, что мы не обойдемся до нового урожая без поставок из России или же без закупок продовольствия за рубежом. Край разорен, мы на грани голода и возможных бунтов. Ситуация усугубляется тем, что на наших новых землях все еще проживает большое количество мусульман, подданных османской короны. «Очень большое количество. И пока мы не можем их выселить». Я откинулся на спинку стула. Обращаю взор на Свербеева. «Какова ситуация с их депортацией? Что султан?» Министр иностранных дел поднялся с места. «Султан, Ваше Величество, всячески демонстрирует готовность идти на сотрудничество, но заявляет, что ему нечем кормить даже тех, кто уже бежал на подконтрольную ему территорию». И подчеркивает, что если мы все же будем отправлять к нему новые партии изгоняемых, то у него непременно случится революция, и мы получим осиное гнездо на границе, а граница у нас весьма протяженная. Смею заметить, что ситуация с продовольствием у них действительно очень тяжелая. Куда тяжелее нашей. А Кемаль? Государь, Кемаль настаивает на признании его правительства как единственного законного правительства Новой Турции и пока отказывается обсуждать вопрос репатриации осман на его территорию. К тому же смею заметить, что у него также все плохо с продовольствием, так что даже если он согласится кого-то принять, то, как мне представляется, он обязательно это увяжет с поставками продовольствия из рамеи. Кроме того, к нему и так идет массовое бегство тех, кто хоть как-то замешан в преследовании армян, греков и ассирийцев, так что ситуация там только обостряется – и местные весьма враждебно встречают переселенцев. «Оно, конечно, хорошо, когда у тебя есть помойное ведро, куда бегут всякие отбросы. Но что делать с остальными?» Ольга вновь встала со стула. «Государь, в настоящее время от мусульман полностью очищена европейская часть Ромеи, а также Константинополь с окрестностями». Оставшиеся в районе Византии лагеря спасения готовы отправлять осман и иудеев на переселение. Но именно отсутствие понимания адреса их выселения пока тормозит процесс. Ну да, в районе бывшего Тигердака сейчас немало лагерей, и не только мусульманских. И если с христианскими все более-менее ясно, то вот с остальными... Однако, Ваше Величество, проблема заключается не только в этом. Ольга набрала воздух в легкие и выдохнула. «В настоящее время выселить всех невозможно, государь. Иначе следует ждать нескольких миллионов погибших и тяжелейших репутационных потерь государства в связи с этим. Если была задача их всех выселить на смерть, то надо было это делать во время наступления, но не сейчас, когда султан подписал капитуляцию, и война на этой земле официально завершилась. Теперь вина за их гибель ляжет на нас». А цифры погибших намного превысят число погибших в резне за все эти годы. Сделав так, мы потеряем весь тот авторитет, который смогли наработать за этот непростой год. И нас будут клеймить варварами и требовать международного трибунала. И никого не будет интересовать, что европейские цивилизованные державы устраивают регулярное массовое истребление населения в своих колониях. На нас повесят всех собак, государь. Гляжу на Свербеева. Тот встает и склоняет голову. «Я присоединяюсь к мнению ее императорского высочества на сей счет, государь. Мы не отмоемся». Киваю. «Благодарю вас, Сергей Николаевич». Тот занимает свое место, а Ольга продолжает. «К тому же изгнание всех мусульман весьма негативно скажется на экономике всей империи. Переселенцев пока не так много, а оставшиеся христиане не могут компенсировать уход миллионов мусульман из этих мест». Да, Ольга времени не теряла даром и весьма плотно вошла в курс дел. На что я, собственно, и рассчитывал. Более того, я ставил ее на этот верховный помост именно потому, что, точно знал, она мне скажет прямо в лицо все, что надо сказать, немало не заботясь о субординации и прочем верноподданническом вилянии хвостиком. Что ж, слова, которых я, в общем-то, ждал, были произнесены официально. Взгляд, который опирается на реальность, а не на хотелки царя-батюшки. Интересно, через сколько дней после прихода к власти большевики поняли, что что-то пошло не так? Итак, концепция требует корректировки, если не сказать больше. Я так понимаю, Ольга Александровна, что вы прибыли ко мне не только для того, чтобы констатировать беспомощность. Сестра стойко выдержала удар и спокойно кивнула. «Именно так, государь. За истекшие дни нами был не только проведен анализ происходящего, но и подготовлены предложения. Сразу скажу, что предложения эти расходятся с тем, какую задачу вы мне поставили, государь. Но с другого реального варианта избежать катастрофы я, признаться, пока не вижу». Сухо отвечаю. «Слушаю вас, госпожа местоблюстительница престола императора Ромеи. Ольга никак не отреагировала на мой откровенный наезд». И, открыв папку, начала зачитывать свой план. «Государь, государыня, в сложившихся обстоятельствах я принимаю на себя ответственность за представление вам на высочайшее рассмотрение плана действий по преодолению возникшей непростой ситуации». «Да, черт возьми, я именно для того ее туда и поставил, чтобы она взяла на себя ответственность. Кто мне еще вот так в лицо рубанет правду матку? Ну, некий еще разве что». У него, конечно, свои тараканы, но молчать он не станет, это точно. Однако ставить Николая чем-то серьезным управлять, я пока постерегусь. Именно потому, что сам, будучи царем, он плевать хотел на мнение всех остальных, кто мог ему эту правду-матку явить. Но придуманный мир еще никого до добра не доводил. Особенно если ты сам не желаешь о существовании реального мира ничего слышать а окружающие тебя люди категорически не хотят брать на себя ответственность за что-либо». Ольга продолжала. «Нами официально заявлено о том, что Ромея — государство христиан, более того, христиан восточного обряда. Ни в малейшей степени не подвергая сомнению сей основополагающий постулат, хочу заметить, что на территории православной Ромеи сейчас проживает или как минимум находится несколько миллионов мусульман, иудеев и прочих народностей, которые являются подданными Османской империи. Более того, нахождение данных категорий в районах, которые определены как стратегически важные, является абсолютно недопустимым. Такое положение является нетерпимым для стабильности государства». Я вновь кивнул. Ольга продолжила представление своего плана. У нас есть трудности с выдворением из страны миллионов тех, кто не подходит под наши критерии. Причем критерии эти не взяты с потолка, а продиктованы стратегическими соображениями и заботой о безопасности. Таким образом, необходимо найти решение, которое устроит нас, но не приведет к тяжелейшим репутационным потерям. У нас есть и встречные задачи. Это, как уже было заявлено выше, переселение из России народных масс, уменьшение нагрузки на русскую деревню и надежный контроль над воротами в Средиземное море. И, конечно же, экономика Ромеи не должна рухнуть и не должна стать камнем, который будет тянуть на дно всю Россию. Для решения наших стратегических задач я предлагаю следующую корректировку наших тактических планов. Лист перелистнут и начат новый. Государь, предлагается к рассмотрению десятилетняя программа освоения территорий и поэтапной интеграции населения Ромеи с учетом всех задач и трудностей, которые стоят перед нами. Итак, все административное деление Ромейской империи строится, исходя не из исторического территориального устройства Византии, а сугубо исходя из наших задач, хотя название отдельных провинций и будет иметь некий исторический окрас. Всю территорию государства предлагается разделить на две зоны. Первая зона – зона безопасности, которая включает в себя Константинополь, Европейскую часть Ромеи, территорию в Азиатской части на расстоянии в 100 километров от Босфора и Дарданелл, и прибрежную зону шириной в 50 километров от береговой линии проливов Средиземного и Черного морей в пределах Малой Азии. В этой зоне безопасности образуются провинции Восточная Фракия, Труада, Вифания, Пафлогония, Ликия, Византида, Царьград и сама столица Константинополь как отдельная административная единица. Ко второй зоне, именуемой «особой», относятся земли провинций Эолия, Фригия, Галатия, Каппадокия, а также провинции царства Антиохийского Александрета, Финикия, Пальмира и Вероя. На первом этапе, в течение первого года, после провозглашения империи, из зоны безопасности должны быть отселены все нехристиане, а также христиане, которые не принесли присягу верности нашему величеству и не имеют разрешения на проживание в Ромеи. Разумеется, все, кто интересен нам, получат разрешение на временное поселение вне зоны безопасности, остальные же в приоритетном порядке подлежат депортации на территорию Османской империи или же в иные места, согласно их подданству. Конечно, в этом вопросе нам нужно будет находить взаимопонимание с тем же турецким султаном и в том числе оказывать переселенцам какую-то помощь, но тут у нас особого выбора нет. Параллельно на протяжении этого же первого года плана в зоне безопасности массово расселяются переселенцы из России. Также в течение первого года все нехристианское население провинции особой зоны, а также христиане, которые не являются подданными нашего Величества, должны будут получить документ с разрешением на временное проживание. Также план предусматривает создание на наиболее угрожаемых направлениях казачьих войск – анатолийского, ефратского, понтийского. Ольга перевела дыхание и вновь взялась за доклад. По итогам первого года в провинциях зоны безопасности не должно остаться и народческого населения всех конфессий и вероисповеданий. В провинциях особой зоны должны остаться только те, кто получил документ с разрешением на временное проживание. Этот документ будет выдаваться на основе квот и прочих критериев полезности, которые будут определены нашими властями. Документ выдается сроком на три года, после чего его необходимо получать заново, в том числе и на основе истории личной полезности для империи за истекший период. Таким образом, уменьшая каждые три года размер квот и ужесточая критерии полезности, мы можем оставить для проживания в Ромеи наиболее интересную, лояльную и активную часть мусульман Османской империи. Через 10 лет программы «Те, кто сумеет пройти все этапы отбора, смогут принести присягу Вашему Величеству и получить рамейское подданство». Убедившись, что я не задаю вопросов, сестра продолжила. «Все лица, включая мусульман и иудеев, могут получить разрешение на временное проживание – и ускорить процедуру получения ромейского подданства, поступив на службу в туземной части императорского ромейского легиона, завербовавшись в ромейский инженерно-строительный корпус, в казачьи войска, ромейский трудовой корпус, министерство служения и прочие имперские структуры. В этом случае они и их семьи получат документ об РВП и смогут претендовать на получение подданства по ускоренной процедуре. В целом же предлагается разделение населения на четыре категории – дворяне империи, граждане империи, подданные и лица, имеющие право на временное проживание. Гражданство империи получают те, кто служил установленный ценс в ромейской армии и прочих имперских структурах, имеет ордена и знаки отличия или принимал участие в освобождении Ромеи от османской оккупации. Подданные лица, принесшие присягу вашему величеству – ну и, соответственно, лица, имеющие право на временное проживание. Но я уже говорил о них выше. Вот, государь, более подробная расшифровка. Ольга передала мне листы бумаги. Изучив списки и таблицу, я кивнул. В принципе, все довольно толково. Те же граждане имеют все права, включая право избираться в органы самоуправления, вести бизнес без всяких ограничений и прочее, включая бесплатное образование в высших учебных заведениях без общественного договора. Подданные лишены прав избираться, но имеют остальные права. Правда, бесплатно учиться в высших и средних технических учебных заведениях они могут, лишь взяв на себя обязательства в рамках общественного договора, который предусматривает обязательную последипломную отработку там, куда пошлют. Но это и в мое советское время было. Ну, еще подданные платили ощутимо большие налоги, чем граждане, а дворяне с личных доходов налогов не платили совсем. Что касается лиц с РВП, то у них ограничений было куда больше. Жить в зоне безопасности они права не имели. Быть там по делам могли, только получив разрешение на поездку. Да и вообще покидать свою провинцию могли, лишь получив соответствующий документ в канцелярии генерал-губернатора. Еще не имели права заниматься банковской деятельностью и прочим ростовщичеством, владеть, издавать и работать в СМИ и прочее. А уж те, у кого и РВП не было, не имели права покидать территорию своей волости без особого разрешения волосного начальства. Прочие выкладки также показывали, что вопрос организации новой империи достаточно хорошо изучается, и предложения делаются не на основе сплошных фантазий и догадок, хотя, разумеется, без последних пока не обойтись. Слишком мало мы владеем фактической информацией. Благо, хоть немало администраторов времен Османской империи поспешили перебежать под наши знамена и всячески доказывали нам свою преданность и полезность. Ольга, кстати, не упомянула и о возможности для мусульман принять решение о переезде в Россию. Тут тоже была отдельная программа адаптации, четко оговаривавшая места расселения и приоритеты. Особое внимание уделялось женщинам, в том числе и с детьми, поскольку в районах наших поселений ощущалась острая нехватка барышень для мужиков-переселенцев. А уж брать в жены турчанок – это вообще добрая традиция среди наших казаков. Да и остальных тоже. Ну, думаю, что желающие переселиться найдутся. Особенно в контексте голодной смерти в Османской империи. А голода там не избежать. Хоть как мы им будем помогать. Тем более, что все яснее видится перспектива гражданской войны между султаном и Кемалем. А там, где гражданская война, одиноким женщинам уж точно нечего делать. Хорошо, Ольга Александровна, оставляйте бумаги, я их изучу позже. Как идут дела с набором в «Легион»? Фактически идет не набор, а жесткий конкурс, государь. Желающих намного больше, чем нужно. Узнав о том, что переприсяга не требуется, масса русских ветеранов возжелала записаться в ромейский легион. Ажиотаж подогревается слухами о том, что в Ромеи останутся только те, кто запишется в легион, а остальных выведут в Россию или отправят на фронт. Кроме того, все видят, что легионерам дают землю, дома и прочее имущество – Соблазн очень велик». М «Да. И много уже записалось? Больше тридцати тысяч человек. После этого запись временно прекратили, но очень многие недовольные собираются писать прошение на высочайшее имя. Чего-то подобного следовало ожидать. Что еще у нас?» Ведутся переговоры с Болгарией и Румынией о прокладке железной дороги одесса константинополь по территории названных стран. Разумеется, дороги с русской шириной колеи, что позволит нам отправлять из России в Ромею поезда без смены вагонных колесных пар. Также разрабатывается программа прокладки первой очереди железных дорог внутри самой Ромеи, а также изучается вопрос функционирования багдадской железной дороги, имеющей европейскую колею. Кроме того, как вы и повелели, государь, нами объявлен конкурс на строительство железнодорожного и автомобильного моста через Босфор в районе Константинополя. Вопрос моста также увязан с проблемой выбора ширины железнодорожной колеи и транспортировки грузов из России и Европы в Малую Азию и на Ближний Восток. Место перелистнула бумагу. Отдельно хочу отметить, что переговоры с Министерством транспорта России закончились неудовлетворительно, поскольку нам фактически отказали в поставках паровозов и вагонов, ссылаясь на то, что в самой России имеет место острая нехватка подвижного состава. Замечу, что поезда, которые нам достались в наследство от Османской империи, находятся в состоянии металлолома. И это при том, что этого подвижного состава крайне недостаточно даже для имеющихся дорог. Посему остров встает вопрос о закупках подвижного состава для Ромеи в Европе. Тем более, что имеющаяся колея рассчитана именно на европейские паровозы и дороги. Однако я хочу поставить вопрос о необходимости строительства в Ромеи собственного паровоза строительного завода. И желательно ни одного, поскольку потребности у нас ожидаются очень большие, раз уж мы говорим о транспортном мосте между Европой и Азией. А это, в свою очередь, ставит вопрос о строительстве электростанций, без которых говорить о какой-либо индустриализации Ромеи не приходится. Так господин Круг представил проект строительства новой византийской тепловой электростанции в районе бывшего Зунгулдака и линии электропередач в район Константинополя. Ольга подняла на меня взгляд. «Хоть мы и говорим об ограничениях на строительство стратегических предприятий, без индустриализации Ромеи нам не обойтись». К тому же городским переселенцам надо же где-то работать. Да и не возить же все из России. Так ведь никакого транспорта не хватит. Не то, что на доставку массы новых переселенцев, но и на снабжение тех, кто уже прибыл сюда». Я согласно кивнул. Да, тут есть еще один интересный момент. Все, что построено в Ромее, построено вне российской юрисдикции и вне российской же бюрократии. Если на начальном этапе разница невелика, то после войны, когда в России пройдут выборы и начнется реальное разделение властей, Ромея останется островком самодержавия, где действуют только императорские законы, в том числе и в сфере налогообложения и прочих офшоров со свободными экономическими зонами. Хорошо, Ваше Высочество, я услышал вас и внимательно изучу ваши рекомендации. Благодарю вас. Господин Шухов представил проекты строительства радиотрансляционной башни в Константинополе. Согласно его предложению, предлагается построить башню ниже Московской, всего в 150 метров. Вот расчеты, государь. Беру папку и просматриваю ее содержимое. В принципе, насколько я понимаю, у Шухова было два проекта, основной в 350 метров высотой, который сейчас строится в Москве, и вспомогательный, который был в два с лишним раза ниже и который в результате и был построен в моей истории. А почему господин Шухов не обратился в Министерство информации? Ольга улыбнулась впервые за весь доклад. Насколько я поняла, он направил свой проект и господину Суворину, и мне. Усмехаюсь. Понятно. Так вам скоро и господин Солковский писать начнет. Вероятно, история лишилась потрясающего кадра, когда некому было сфотографировать мою изумленную физиономию, После того, как сестра протянула мне бумагу, на которой я разглядел знакомую подпись. «Эм, и что там?» «Предложение по организации международной конференции по Марсу». Я лишь крякнул. «Вот же ж неугомонный мужик! Нашел время!»